«Дмитрий Крам. Вмерзший в стикс. Книга вторая. Клейменные холодом. Пролог. Крадущийся в ночи человек заулыбался. Несмотря на сгущающийся сумрак, выброшенный у обочины труп он приметил заранее. Вася закрехтел, пробираясь по сугробам к заветной добыче. Не прошло и минуты, как дыхание сбилось, и бомж начал задыхаться». Ведь образ жизни вел, мягко говоря, не самый здоровый. У Васи был очень мощный, но крайне бесполезный дар. Бомж чувствовал, когда в радиусе 10 километров срабатывал портал. В свое время в него инвестировали немало гороха и даже жемчуга. Когда он только попал в цитадель, применение его таланту тут же нашли в СБГ. Вася сообщал о хитрых телепортерах, проходящих сквозь городскую стену. И все у него было хорошо, ведь такой спец на всю цитадель только один. Но, как и в прошлой жизни, бомж не смог справиться с собой и начал с поистине невероятной целеустремленностью гробить новоприобретенное здоровье. Со временем он подсел на спек и сколько мог, скрывал это на работе. Но все тайное становится явным. Это Вася хорошо помнил из какой-то детской книжки. В итоге бомж связался с опасными людьми, и за заветный оранжевый шприц начал прикрывать их деятельность. Когда начальство прознало о Васиных выходках, ему ничего не оставалось, кроме как залечь на дно. Новые покровители укрыли его на первое время на конспиративной квартире, но потом перестали выходить на контакт. Вася понял, что остался сам по себе. Не грохнули и на том спасибо. Ему удалось переправиться в промзону, в которой он и живет по сей день. Самая актуальная проблема жителей промзоны – это трясучка. Раньше ее помогал решить козел, переправляя за стену тех, кто смог скопить на оплату его услуг. Затем он пропал, и число отбросов, живущих в этом районе, резко пошло на убыль. Одни сдохли в муках, так и не сумев покинуть город, другие же до сих пор гниют в отработке. Недавно появился некто-призрак, обладающий даром проходить сквозь материальные объекты который стал спасением для остатков выживших. Вася уже чувствовал первые симптомы подступающей трясучки и с нетерпением ждал визита этого парня. Раньше у бомжа были два товарища. Их имена уже выветрились из головы. Первого он грохнул вместе со вторым, когда доза была слишком маленькая. А второго Вася, кажется, съел. Или это сделал кто-то другой? Да, с памятью беда. Бродяга отточенными движениями перевернул тело бородатого мужика средних лет, отметив, что растительность на лице прикрывает перерезанное горло. С трудом расстегнул застывший замок, на ощупь проверил карманы и с наслаждением закинул в рот серо-зеленый шарик. Спаран, обычно безвкусный в сухом виде, показался ему очень даже сладким. Слишком давно Вася не пил живчика. Он на секунду замер, наслаждаясь эффектом. Язык пощипывало. Бомж продолжил обыскивать тело и обнаружил оранжевый шприц. «Оплата принята!» – мысленно улыбнулся он. Традиция подкидывать жителям промзоны сувениры за работу сложилась как-то сама собой. Вдруг Васю передернула. Сначала он не понял из-за чего, но спустя мгновение до него дошло, что это очень знакомое ощущение – Бомж, забывший всех и вся, вдруг вспомнил, как пользоваться своим даром и настроился на сработавший в цитадели портал. «Надо же!» — сипло изрек он. Слишком давно Вася не чувствовал ничего подобного и искренне считал, что всех телепортеров уже перебили. «А может, это очередной трип?» — промелькнула в голове мысль. Бомж пожал плечами. Его давно перестал волновать такой вопрос, как реальность происходящего. Вася закончил обыскивать труп, повязал ему петлю на ногу и, взяв за конец веревки, спокойно потащил мертвеца в свое логово. Желудок заурчал в предвкушении. Большой чум крепко вгрызся в снег и надежно стерег покой своих домочадцев. «Чай будешь?» – заботливо спросил у девушки Айдын. «Конечно!» – охотно согласилась Яна, поднимаясь с низкой койки и прикрывая одеялом женские прелести. «Пятнадцать минут!» – объявил парень, собрал все нужное, подчерпнул совком горсть тлеющих углей и вышел на улицу. В прошлом его звали Сергей, он не знал и двух десятков слов на родном языке. А теперь молодой якут спокойно изъясняется со старшими сородичами и варит чай по бабкиному рецепту. Айдын снял фанерку с кирпичной загородки для огня и высыпал туда угли. Бросил берестину и щедро присыпал ее горкой щепок. Дождался, когда ветер выполнил за него всю работу и над вспыхнувшим пламенем повесил маленький котелок. Объема которого хватало ровно на две кружки. Занимаясь приготовлениями, он глубоко погрузился в раздумья. Парень давно хотел предложить Яне съехаться, но она никогда не согласится жить в чуме. Айдын даже чай варил на улице, чтобы лишний раз не напитывать помещение дымом. Да и сам он уже давно отвык от давящих стен квартиры и будет чувствовать себя как лайка в клетке. Парень бросил горсть сушеных листьев в котелок и, залив небольшим количеством воды, довел до кипения. Затем добавил оленьего молока, еще раз вскипятил и посолил. Надев рукавицы, он снял котелок с огня и пошел в чум, ногой откинув полок из шкуры. За спиной раздался странный звук. Айды обернулся и от неожиданности выронил котелок. Чай расплескался на ботинке. Худой человек с безумным взглядом улыбнулся ему и помахал левой рукой. В правой за шиворот он держал спящего мужчину. Якут раскрыл рот, чтобы спросить, что тот делает на его участке. Но незнакомец в ту же секунду исчез вместе со своим спутником. «Родной, что там у тебя?» – раздался встревоженный голос Яны. «Да», – махнул он рукой, – «летают тут всякие». Совсем обнаглели, уроды. «Быстрей, быстрей! Ну что за конкурс беременных инвалидов?» – орал курсор. «Ниже пригибайся! Ну, упал, упал! Пистолет уже в руках должен быть!» Он автоматически поправлял действия новобранцев. Наметанный глаз опытного бойца слету определял малейшие ошибки подопечных. Эти двое подавали большие надежды. Если хватит упорства, однажды они перейдут в основной состав и заменят кого-нибудь из стариков. Ведь рано или поздно кто-то из них устанет. Сколько можно-то? И так уже пятый год работают. Охранное агентство «ЩИТ» появилось в цитадели по местным меркам недавно. Предприятие «Курсора» не состояло в гильдии наемников. Даже не так. Порой их организации конфликтовали. Курсор со своими бойцами специализировался на охране клиентов внутри цитадели. Его услуги стоили бешеных денег. Ведь основной состав еще не провалил ни одного контракта. Они были ограничены по времени и почти никогда не продлевались. Месяц – максимальный срок. Курсор не хотел привязывать себя к одной кормушке. Наоборот, чем чаще менялись клиенты, тем лучше. Ему нравилось решать такие задачки. С каждым новым охраняемым он и его ребята учились чему-то. Успех счета заключался в том, что курсор надергал уникальных специалистов из разных группировок и получил поистине неповторимую команду. Они изначально зарекомендовались как эксклюзивное агентство и теперь могли позволить себе выбирать клиентов. А два года назад открыли набор во второй состав для дел попроще. «Время!» скомандовал курсор. Запыхавшиеся новобранцы подбежали к нему и вытянулись по струнке, продолжая шумно дышать. Один из них даже прикрыл глаза, чтоб в них не попал пот. «Напишите мне свои ошибки, а потом сравним с тем, что я вам скажу. Через 20 минут встретимся в тактическом классе». «Есть!» синхронно откозыряли бойцы и убежали. Курсор любил заниматься с новобранцами, Это не отнимало у него много сил, а скорее даже наоборот, помогало расслабиться. Зашипела рация. «На приеме!» – тут же ответил он. «Курс, у нас тут сразу четыре заказа на вывоз из города!» – отрапортовал приятный женский голос секретарши, который умудрялся оставаться томным и завораживающим, даже искаженной помехами. «Не иначе у нее дар такой!» «Всех берем и пакуем. «Щит» занимался вывозкой клиентов за границу Цитадели, если кому-то срочно нужно было сбежать. Здесь законы развития общества сдали сбой, и компания, занимающаяся вывозом мусора, не принадлежала бандитам, как традиционно сложилось в тех же Штатах. Хотя бандосы изначально и подмяли под себя эту тему. Потоки вывозимого и ввозимого дерьма были слишком бесконтрольными – и когда они подняли расценки для сторонних организаций, это стало последней каплей. На очередном собрании городской совет принял волевое решение жестко подвинуть их с этой деятельности. Теперь там всем заправлял институт. У Курсора были контакты с главой институт Клининг, поэтому за скромный гешефт он мог спокойно переправить человека за ворота. Его старый приятель-шахматист, которого ныне звали Якимура, Предупредил, что скоро начнутся облавы, и многие захотят покинуть цитадель, дабы не попасть в мясорубку правосудия. Курсор щелкнул клавишу передачи. «Переправим всех! Группа 2! Боевая готовность! Пакуйте их!» Обычно он не делал различия между клиентами и четко разделял работу и личные отношения. Но все же чертовым сектантам помогать не собирался сдаст их на руки следакам, а слух пустит, что они ушли. Курсор уже стал специалистом по манипуляции местным сарафанным радио. А с тех пор, как тут появилось настоящее, закладывать мысли в умы людей стало еще проще. Он уже даже подумывал, а не профинансировать ли создание местного ТВ, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Последние три недели все его источники усиленно распространяли информацию о неуязвимости некого фарта. Зачем они это делали? А все очень просто. Корсор хотел предложить этому парню сделку. Он уже узнал через Якимуру, что это был за фрукт. За солидную сумму парень должен был согласиться при каждом удобном случае упоминать, что его тайно курировал щит. Если станет известно, что их организация приложила руку к избавлению от сектантов, это еще больше поднимет чоп в глазах общественности. На самом деле, курсор очень удивился тому, что Якимура, который за 10 лет их знакомства ни разу не обращался за помощью, вдруг попросил об услуге. Услуга, впрочем, оказалась пустяковая. Всего-то надо было навесить на этого фарта маячок. Провернуть эту операцию удалось проще простого. Парень только вернулся с рейда и уснул от усталости прямо в кресле у хирурга, пока тот доставал ему осколок. А дальше дело техники. Чуток знахарского дара, и вот осколок поле извлечен, а в теле – маячок. Со временем организм растворит защитный гель и будет пытаться вытолкнуть инородный объект. Тогда, скорее всего, клиент что-то заподозрит и обратится в больницу. Старый маячок извлекут и поставят новый, списав все на осколок. Процедура уже отработана не один раз. Вдруг аппарат в кармане курсора завибрировал. Он достал телефон и непонимающе уставился на экран. «Да это же невозможно!» — вслух проговорил он. Сигнал пропал. А это значит, фарта нет ни в цитадели, ни в ее окрестностях если он, конечно, не вскрыл себе ногу и не вытащил маяк. Курсор выхватил рацию и принялся переключать каналы, пока не наткнулся на частоту Якимуры. «Шах!» – заорал он в трубку. «Меня уже давно так не зовут!» – флегматично донеслось в ответ. «Якимура, мать твою! Сигнала нет! Чертов фарт пропал!» Мышонок загребал лапками снег, по привычке изредка замирая и прислушиваясь, не караулит ли его сверху хитрый лис или молодая волчья поросель. Хотя теперь, будь зверек разумный, непременно обрадовался бы их появлению. Ведь это означало, что он оказался в родных местах, а не черт знает где. С каждой минутой мышонок рыл все отчаяние. Он уже ужасно проголодался» но Нюх не давал подсказки, в какую сторону копать. Везде пусто и глухо. Ему не встретилось даже ни одного корешка или деревца. Зверек несколько раз выбирался на поверхность, но не видел и не чуял ничего, кроме снега. Наконец попалось что-то необычное. Снежный коридор перед ним начал осыпаться сам собой. Впереди была земля, которая со странным хрустом заполняла его тоннель. Мышонок испугался и отпрыгнул, принюхиваясь. Земля была необычная, без сладковатого запаха плесени, мертвых жуков, сочных червей или перегнивающей листвы. Она вообще ничем не пахла. Зверек подобрался ближе, затем еще и еще, пока не наступил на странную субстанцию. Он начал рыть шуршащее черное крошево, и в ту же секунду его скрутила острая боль. Мышонок запищал, свернулся клубком и, несколько раз дернувшись, замер навсегда. Чернота впитала крохи жизненной энергии твари и добавила очередной экспонат в свою коллекцию стеклянных фигур.